Воздух вокруг был влажный и мерзлый Осенняя трава под ногами утопала в жиже при каждом шаге Вязкая почва противно чавкала, будто не желая отпускать подушву тяжелых берцев Капитан Игорь Волхов сжимал рукоять пистолета и надеялся Что сегодня ему не придется использовать его Потому что за спиной тащились двое еще совсем неопытных сержантов Они на стрельбище-то бывали всего несколько раз Волхов категорически не желал присутствовать на боевом крещении этих салаг. «Ну, попадись они мне!» Глеб тяжело дышал и с трудом перебирал ногами, стараясь угнаться за сослуживцами. «Урой у гадов!» Стас, явно не в духе, вынужден был постоянно закрываться от тяжелых ветвей, лезущих в глаза и нравивших сбить с головы шапку. «Найду и собственными руками, Краснов, Скворцов!» рявкнул Волхов. Заткнитесь, блять, глядите в оба. Три дня назад из исправительной колонии, что располагалась недалеко от города, сбежали трое заключенных. Всех служивых подняли по тревоге и заставили прочесывать весь район. Людей не хватало, подключали даже гаишников, но никак не могли найти ублюдков. Главным наводчиком был престарелый житель. Почти вымершего села с тремя уцелевшими дворами, он видел, как зэки скрывались у опушки леса, когда вышел вечером проведать домашний скот. Оставалось надеяться, что старик действительно был способен заметить что-то внятное на расстоянии в полтораста метров. Неподалеку от полицейских дернулся кустарник – Сержанты тут же направили пистолеты в сторону шума. Но навстречу выпрыгнул светлый ушастый комок. «Заяц!» Волхов не выказал ни капли удивления, будто точно знал, кто скрывался за багровой листвой. Но с охотой отметил хорошую реакцию парней. «Я его чуть не пристрелил!» Глеб выдохнул с облегчением, когда понял, что опасность оказалась сложной, но опускать оружие все равно не спешил. «Ты даже с предохранителя не снял», — хмыкнул Стас, похлопав напарника по плечу. Дальше троица брела в молчании, пока не достигла Ивовой рощи. Пожелтевшие, спадающие почти до земли кроны перекрывали обзор. Молодые деревца выглядывали из-за могучих накренившихся старцев, словно спрятавшись от невиданных гостей. В горле Волхова сжался комок, предупреждая об опасности, когда он заметил еле видный след. Здесь кто-то проходил. «Оружие на изготовку», — скомандовал он шепотом, сам при этом принимая стойку для стрельбы. «Осторожно, предельно осторожно», поняли — поняли. Сержанты щелкнули предохранителями и выстроились так, чтобы прикрывать друг друга. Получалось неуклюже. Но кое-какие знания из учебки они вынесли и теперь следовали за капитаном, следя за каждым шорохом, каждым шелестом листвы Роща поражала красотой Золотые кудри ветвей перекрывали грязь и серость окружающего леса, манили в свои объятия, танцуя на ветру Волхов пробирался вглубь, раздвигая заросли. Он слышал ритмичные удары собственного сердца. Адреналин не на шутку разогнался, заглушал страх, обострял чувства. Интуиция била тревогу, требовало повернуть назад, но он не мог прислушаться. Скоро на глаза попалась багровая клякса, запятнавшая золото листвы, А затем еще и еще Ветка скользнула по щеке, оставив влажную полоску Волхов не обратил внимания и продолжил движение, пока влага не скатилась к губам Кончик языка нащупал солоноватый привкус, отдающий металлом Кровь Он замер, провел по лицу рукой, та окрасилась красным Еще одна капля плюхнулась на ладонь. Волхов поднял взгляд над собой и почувствовал, как горлу подкатывает тошнота. На него смотрела рыбьими глазами голова, зацепившаяся за сук, ошметком шейной мышцы. «Товарищ капитан!» Стас беспокоился и явно трусил, но старался держаться. Волхов жестом приказал оставаться на месте, а сам раздвинул завесу из ветвей, за которой скрывалось нечто страшное. Древняя плакучая ива, раскинувшаяся на небольшом холмике, росла в отдалении от своих собратьев, окруженная ими будто старец малышней. Кончики свисающей кроны, красные от крови, Спускались на обезглавленное тело в тюремной одежде У подножья возвышенности Между выступающих из земли корней Лежал второй труп, спину которого превратили в кровавое месиво А лицо исказилось в страхе и боли Даже когда душа покинула тело Широко раскрытые глаза отражали предсмертный ужас На лбу Красовались жуткие порезы, из-под которых выглядывала белая лобная кость Позади вырвала Глеба Сержанты не выдержали, последовали за капитаном и тут же пожалели о своем решении Твою ж мать! Стас уронил пистолет, затем опомнился и потянулся за ним Игорь Олегович, тут-тут следы! Следов было много, и звериных человеческих. Но эти велик противоположной границы холма, в глубь рощи. Когда они прошли границу, заросли следы показали, как жертва бежала от опасности, споткнулась о торчащую корягу и стремительно поднялась, чтобы вновь упасть через несколько шагов туда, где и лежало тело. Третий мертвец тоже был Изуродован Головы он не лишился, но из раскрытого черепа виднелись вытекшие мозги, которые с жадностью разглядывал разместившийся неподалеку ворон, а конечности валялись в радиусе нескольких метров. Утренний морозный воздух отдавал металлами, вязко оседал в носу. Стас тоже не выдержал, его скудный завтрак вырвался наружу. Кто их так? Глеб немного пришел в себя, хоть и нездорово побледнел, На бушлате осталось пятно от рвоты, которое он безрезультатно пытался оттереть. «Какой-то больной ублюдок, Краснов. Больной ублюдок!» — вздохнул Волхов. Он по привычке потянулся в нагрудный карман за пачкой сигарет, но осекся, вспомнив, что твердо решил бросить курить и выбросил последнюю пачку. В одном из карманов до сих пор валялась зажигалка. Скорее по привычке, чем по необходимости. Тут... Словно прочитав его мысли, в нос ударил знакомый аромат. Стас затянулся, пустив вонючий клуб дыма прямо в его сторону. Едкий запах одновременно отвращал с непривычки, но и также приманивал, тревожа старые рефлексы. «Дай сюда». Волхов выхватил у сержанта пачку, которую тот бесцельно переминал в руке, выдернул из зубов тлеющую сигарету, после чего все это скомкался с лишним остервенением и почти что выбросил, но вспомнил про разбросанные повсюду улики, сунул комок в карман Стаса. «При мне не курить, я кому говорил?» так, «Так точно, товарищ капитан!» Стас обиженно разглядывал содержимое кармана и подумывал, как бы незаметно стрельнуть пару штук у Глеба. Курить сейчас хотелось страшно. «Вызываем наших?» Волхов кивнул. Глеб достал из чехлорацию, развернул карту. На связи сержант Краснов, группа В. Заключенные найдены все трое. Убийца неизвестен. Квадрат 24. Ожидаем подмогу. Повторяю, заключенные найдены. Волхов дальше не слышал сержанта. Он подошел к мертвецу, попытался сверить его с ориентировкой, но волосы Зека спутались в грязи и крови. Лоб был исполосан глубокими грубыми порезами, как у второго трупа. А остальную часть лица вряд ли можно было бы сравнить с фотографией. Так что Волхову пришлось отказаться от этой затеи. «Товарищ капитан!» — голос Глеба вырвал его из тумана. «Ответили!» — сказали, через полчаса будут. Приказали ждать на месте. Сержант никак не мог засунуть рацию обратно из дрожащих рук. Волхов не стал упрекать. Наоборот, помог чем... Вызвал недоуменный взгляд Пошли отсюда Нечего этой хренью дышать Прибывшие на место сотрудники не сразу привыкли к увиденному Подобных происшествий в районе еще не случалось Одна девушка, совсем еще юная Позеленела сразу же, как только увидела кровавую иву После чего выплеснула содержимое желудка Это было ее первым делом Она только заступила на службу Глеб с сочувствием смотрел на подругу по несчастью, но недолго. Неприглядная картина заставила его вспомнить собственный опыт, поэтому сержант отвернулся, чтобы не дразнить желудок. Подъехал еще один автомобиль. Из него выскочил высокий худощавый офицер в чистенькой форме. Он осмотрелся, увидел Волхова и направился к нему. «Игорь, расскажи, как обнаружили...» «Майор Королев...» Волхов не скрывал отвращения и показательно отказался от рукопожатия. «В рапорте все изложу», — огрызнулся он, сплюнув под ноги нежеланному собеседнику. «Там и прочтешь. Не разучился же еще, Капитан с удовольствием отметил, как у майора под кожей заходили желваки. «Что-то еще, товарищ майор?» Королев явно жаждал выдать что-нибудь гневное, но сдержался, лишь ухватив его за рукав, и свирепым шепотом выпалил. «Игорь, может, хватит?» «Мы на службе? Тут личному места нет, успокойся уже». «Даня, блядь!» Волхов выдернул руку. «Может, хватит меня уже жизни учить? Иди нахер по добру-поздорову, пока я тебя сам туда пинком не отправил». Волхов развернулся и пошагал прочь, продолжая хаять бывшего друга уже про себя, пока тот с ненавистью в глазах провожал его взглядом. «Да, раньше они дружили. Хороший такой, крепкой мужской дружбой. Казалось бы». «Все как водится...» «Изменила женщина». Екатерина вернулась в родной городок после десяти лет в столице. Грянул кризис, ее сократили и пришлось на время переехать к родителям. Жизнь преподнесла ей очередной сюрприз, когда два бравых офицера спасли ее от незадачливого грабителя, умудрившегося совершить попытку преступления и нарвавшегося на Игоря и Данилу, выходящих из-за угла. Обидчик был скручен, и передан шустро явившемуся наряду ППС, Адама, дама сопровождена до дома. Игорю девушка понравилась сразу, и на следующий день он уже ждал Катю у подъезда, с цветами, в начищенной доблеско обуви и отдраенной офицерской форме. Должность капитана полиции имела свои преимущества в получении информации, и он точно знал, что вот-вот она должна была вернуться с работы. Но не только Игорь положил глаз на красавицу. Данила оказался более ушлым. Когда Волхов заметил вышедшую из-за угла Катю, он приободрился. Адреналин забурлил кровь, а пот выступил на лбу. Нервы заиграли, будто он был подростком, решившим признаться однокласснице в нежных чувствах. Но предвкушение быстро сменилось шоком, когда следом за Катей показался Данила. Сияющая улыбка сползла с лица, букет плавно опустился в мусорное ведро бутонами вниз. Волхов нахмурился, до боли сжал кулаки и стиснул зубы. Данила вертел в пальцах ключи от новенького автомобиля, подаренного отцом, и задвигал свою очередную шутку, весьма удачную, надо отметить, потому что Катя расхохоталась, и этот распевный нежный смех до боли пронзил грудь. Лишь подойдя к подъезду, они заметили его Игорян, а ты тут какими судьбами? Данила сделал удивленный вид, но Волхов слишком хорошо знал друга, чтобы поверить Здравствуйте, Катя Кивнул он девушке Да знаете, гуляю Погода хорошая В горле кипела злоба Шок прошел Волхова обуял гнев В груди заполыхал пожар В парадной форме? Данила показательно поднял левую бровь Дружище Ты выглядел хуже, когда мы звание обмывали Вам очень идет Улыбнулась Катя, не обращая внимание на колкости спутника Спасибо Глаза девушки, солнечно-зеленые Стрельнули в него, тут же застенчиво спрятавшись И гнев странным образом утих, сменившись спокойствием Настроение приподнялось И пламя гнева преобразилось в жажду борьбы Сдаваться он не собирался Опробовал? волхов кивнул на ключи хорошо едет замечательно заявил данила нацепив на себя самодовольную мину ну да твой батя знает толк плохого не подарит лицо данила исказилось растерянностью от чего катя не сдержала короткий смешок ладно молодые люди мне пора девушка решила оставить друзей разбираться между собой и упорхнула ко входу в подъезд катя подождите опомнился волхов «Можно попросить вас сдать свой номер? Я хотел бы...» «Дружище, не стоит задерживать даму!» Данила с размаху шлепнул по плечу. «До свидания, Катя! Хорошего вечера!» Она снова засмеялась, помахала ручкой и скрылась за дверью. «И что это было, е-мое?» Данила выждал несколько секунд, прежде чем показать истинное лицо. «На хрена ты подставил?» Волхов усмехнулся и, не соизволив ответить, пошел своей дорогой. Данила... Заметив торчащие из ведра стебли, кинул вслед. «И не надейся, ты мне не соперник!» «Товарищ капитан, вас там Вениамин Адамович зовет?» Воспоминания Волхова прервал Скворцов. Стас до сих пор выглядел бледным и несчастным. «Еще бы! Первое серьезное дело и такая заваруха!» Вениамин Адамович — эксперт-криминалист. Единственный настоящий специалист на весь район — не особо впечатлился раскинувшейся в мрачной роще картиной а противный запах смерти разошедшийся от внезапно нагрянувшего солнца перебивал амббр выпитого ночью коньячка что впрочем никого уже не удивляло игорь кивнул он капитану когда тот подошел зажимая нос и морщись будешь из рукава показалась крышка фляги не отдам еще воздержусь ну как хочешь венимин оглянулся Убедился, что никто не смотрит, и сделал глоток. «Чего звал? Экстерьером полюбоваться, Олегович?» Он развел руками, будто бы представляя капитану нечто прекрасное, отчего коньяк в фляге заметно плеснул. «Видишь, какой прелестный пейзаж! Ладно, ладно, успокойся!» Адамич вздохнул, убрал руки в карманы бушлата, обхватывая выпирающий живот. «Что думаешь по поводу всего этого?» Волхов ответил не сразу В голове то и дело мелькали мысли о том, как и кто убил беглецов, но ни одна из них не выглядела достаточно правдоподобной. «Думаю, туда ему дорога», — признался он. «Больше похоже на диких зверей, но эти отметины на лбу». Следы животных прослеживались всюду. Даже после прошедшего дождя, который смыл или смешал большую их часть, кое-что удавалось определить. Но в ужасном месиве крови, мяса и костей... Понять, где постаралось орудие убийства, где волчьи клыки или бивни кабана, было невозможно. «Да, отметины!» У. Вениамин сделал еще один глоток, поежившись. «Может, это просто выгрызли? Все-таки я склоняюсь к голодным зверушкам». Волхов кивнул. У первой головы застрявшей на суку, порезов на лбу не нашли, так что это мог быть просто след какого-то животного. «Но...» «Пройдемся по месту преступления», — предложила дамыч. Волхов не возражал. Под шапкой пекло, пот растекался по лицу, и хотелось поскорее со всем разобраться. Они прошли к старой Иве, осторожно ступая между ошметков, после чего принялись излагать свои версии. «Началось все здесь», — установил Волхов, указывая на ложбину у подножья дерева, где между корней еще чернела зола. «Костер разожгли и грамотно, чтобы никто не заметил». Бывало и сразу видно. Не дураки были, а дальше, думаю. Погоди». Волхов прервал коллегу и достал рацию. «Краснов, Скворцов, ко мне бегом к Плакучиеве!» Сержанты явились быстро, хоть по ним и было видно отсутствие какого-либо желания возвращаться сюда. Глеб снова побледнел, но на этот раз сдержался, стараясь не смотреть на трупы. «Проверим ваши дедуктивные способности, парни!» Волхов усмехнулся, глядя на удивленные лица подопечных. «Вот место преступления, вот жертвы. Расскажите-ка нам, что тут произошло, по вашему мнению!» Вениамин приободрился. Он любил подобные забавы, способные разбавить рутину, и даже отослал сотрудника с фотоаппаратом, чтобы тот не мешал юным полицейским показывать свои навыки. «Ну...» Но... — протянул Глеб все-таки вынуждены пристально осмотреть округу. «Кажется, сначала убили этого без головы. Может, меч какой использовали? Потом двое оставшихся дали дёру», — продолжил Стас. «Первый убежать не успел, его прихлопнули почти сразу, а второй вот оторвался, но ненадолго. Замечание, маэстро». Волхов с немного наигранным выражением обратился к Вениамину, подражая Ватсону из советского сериала. «Криминалист понял», и ответил, изображая Холмса. «Вам, молодые люди, еще учиться и учиться!» Он достал из кармана трубку, будто специально готовился к представлению, и, продолжая рассказывать, набивал ее табаком. «Учитесь подмечать мелочи, чтобы выстраивать верные дедуктивные цепочки!» Волхов не выдержал смешка, прыснул в кулак, замаскировав его кашлем, после чего серьезным видом наблюдал за происходящим. Вениамин как раз закончил набивать чашу трубки и раскуривать табак, облако дыма направилось в сторону обескураженных сержантов. «Итак, первой жертвой стал вот этот бедолага», — он указал на труп в отдалении. «Если присмотреться к следам, можно понять, что он долгое время стоял на месте, затем сделал несколько небольших шагов, а затем упал». Вениамин подошел к телу и Мунштуком указал на следы, о которых говорил, после чего присел на корточки у головы мертвеца и еще раз затянулся и обратил внимание на скомканную траву под руками. «А тут он пытался ползти, что удавалось не очень хорошо, и погибает от ранения сзади». Мунштук указал на разодранную шею. «Второй же несчастный, по всей видимости, спал». «Он успел проснуться перед тем, как лишиться головы, но только и всего». «А как она оказалась на дереве?» Глеб выглядел уже намного лучше и будто забыл, что находится посреди кровавого безумства. «Ее туда закинули, очевидно». Стас тоже смотрел увереннее, даже попытался рассмотреть обрубок шеи. «Ну, так вот». Вениамин направился к зарослям. «Остался последний». «Он, думается, дежурил или отошел по своим делам к границе рощи, полагаю, услышал шум, оглянулся посмотреть, что стряслось, а затем...» Они покинули старую Иву и пробрались в рощу к третьему трупу. «Бедолага не успел убежать далеко, он споткнулся, упал, и убийца нагнал его». «Учитесь, молят, пока батя жив», — усмехнулся Волхов. «Он отметил про себя, что сержанты уже успели» привыкнуть к обстановке. «Сплюнь, Игорек». «Так что, это все?» Стас осматривался, будто впервые видел это место. Он подмечал детали, на которые указывал Вениамин, пытался выявить новые, но ничего не удавалось. «Нет». Вениамин закончил играть Шерлока, свернул трубку и взамен глотнул из фляги. «Вы упустили еще один важный момент. Скорее всего, убийцей был не человек». «Как так-то?» Глеб не на шутку испугался, верно решив, что речь идет о каком-нибудь оборотне или другой нечистой силе. Парень всегда был довольно впечатлительный. «Скорее всего, волки...» Вдруг Волхов услышал шум, доносившийся за оцеплением. «Может, Мишка...» – жирок на землю решил нарастить. «Да что там творится?» Рощу оцепили широким периметром заграждающей ленты и расставили несколько человек следить за тем, чтобы никто не проник на место преступления и не помешал специалистам его осматривать. Казалось бы, зачем делать это в лесу в нескольких километрах от ближайшей окраины города? Однако такая необходимость имелась. И необходимость была настырной, наглой и гиперактивной. Ксения Так ее звали. Ксения Дроздова Блондинка с круглым лицом и настырным, прямо-таки невыносимым характером. Еще в школе, когда они учились в одном классе, Ксения слыла самым что ни на есть активистам в любых учебно-общественных мероприятиях. И ладно бы она спокойно участвовала в них, никто бы и слова не сказал, но нет. Ксения всегда умудрялась затянуть в это других, ни в чем не повинных одноклассников, в том числе и самого Игоря, а когда девочка подросла и научилась самостоятельно такие мероприятия устраивать, вся школа взвыла, даже учителя. Но безжалостность Ксюши могла сравниться только с ее упертостью. И вот прошли годы, а ситуация особо не изменилась. Волхов спасся от ее терроризма в старших классах благодаря переезду в областной центр, но и здесь она в итоге настигла его. Полицейские удерживали местную журналистку, поднявшую вой о замалчивании и препятствованию свободе слова. Оператор стоял рядом, обреченно наблюдая развернувшуюся сцену, а водитель отошел к знакомому сотруднику и о чем-то болтал с ним, смешливо поглядывая на девушку. Волхов выругался, почувствовав огромное желание скрыться в роще, чтобы оказаться подальше от скандалистки. Игорь! — воскликнула та, увидев капитана. «Игорь, скажи им! А, а ну пропустите меня! Я я знаю его! Игорь, прикажи не мешать!» Вздохнув, он подошел к ней и встал напротив, огражденный двумя караульными. «Дроздова, чего шум подняла? Нельзя, сказано же. Эксперты работают, улики собирают. Это, мать его, место преступления, а не цирк!» «Ты мне зубы не заговаривай!» — не унималась Ксения. «Люди имеют право знать!» Ай, ну тебя!» Волхов махнул рукой, исказился в раздраженной гримасе и приказал сержантам, маячущим позади... «Так, парни, всю эту делегацию под ручки, чтоб за сто метров не подпускать. Будут сопротивляться, сажайте в бобик, оформим хулиганку и посадим на пару-тройку соток». Последнее он говорил, пристально глядя в глаза журналистки. Оператор, что стоял рядом с ней, заволновался. Видимо, сидеть в обезьяннике не входило в его планы. Полицейские предприняли неудачную попытку отвести Ксению подальше, после чего ее взяли под ручки и понесли к УАЗику под аккомпанемент богатых лексиконом ругательств нарушительницы. Оператор и водитель последовали по доброй воле, надеясь на снисхождение за примерное поведение. Волхов вернулся в рощу и теперь расхаживал в одиночестве, обдумывая дело. Адамыч все изложил складно. Убили зэков примерно так, вот только улики, что могли быть оставлены, унесло дождем Все походило на то, что беглецы просто нарвались на голодных зверей И все-таки порезы на головах двух убитых напоминали ему какие-то символы Не давали успокоиться, но почему у третьего их нет? Волхова осенила одна идея, он сразу же решил ее проверить Обезглавленное тело все так же сидело, опершись о ствол Мертвец сгорбился, руки распластались по бокам ладонями вверх, а ноги разъехались по сторонам Он будто погрузился в глубокую печаль, оплакивая собственную судьбу Волхов остановил криминалиста, молодого паренька лет 20, Одолжил у того пару перчаток и подошел к трупу Изношенная задолго до побега тюремная роба под сальным серым ватником зачерствела от крови Грудь его превратилась в кашу из органов и кусков ткани По всему выходило, что это звери обгрызли ее Но теперь появился еще один вариант Капитан осторожно потянул воротник Под которым пряталась подозрительная на его взгляд рана Отдаленная от споротого брюха И увидел там, что ожидал Следы от порезов, вспухшие, наполненные гнилью. Теперь и не сказать было сходу, чем они вызваны, но характер отличался от остальных. «Парень!» — он подозвал стажера, у которого одолжил перчатки. «Запиши в протокол. Раны под левой ключицей. Нужно определить их рисунок и орудие нанесения и сверить с аналогичными порезами на лбах двух оставшихся трупов». Тот кивнул. Шустро оставил пометку в блокноте и продолжил работать А Волхов взглянул на часы, понял, что не спал почти сутки Рот сам по себе растянулся в затяжном зевке Он поднял ладонь, чтобы прикрыться, но на полпути опомнился и убрал ее подальше Он ведь только что трогал мертвеца Листва позади зашумело, донеслись неразборчивые крики Волхов обернулся и увидел, как из зарослей выскакивает «Ксения» Она зацепилась за крону и все еще смотрела в сторону рощи, отцепляя волосы от когтистых ветвей. Игорь бросился к ней скорее от неожиданности, но получилось очень к месту. Ксения выпуталась, крикнула очередное ругательство в сторону преследующих ее сержантов, обернулась и замерла. Глаза расширились, рот раскрылся, ноги подкосились. Волхов успел подхватить девушку перед тем, как та упала бы на землю, потеряв сознание. «Товарищ капитан!» Стас испуганными глазами смотрел на нее, опасаясь взбучки. И не зря опасаясь, кстати. Но это Волхов решил отложить на потом. Он взял Ксению на руки и потащил обратно в лагерь, попутно ругая сержантов. «С бабой справиться не смогли. Но ничего, я вам устрою повышение квалификации, мать вашу. Игорь Олегович, она сам дьявол!» Глеб ковылял рядом, похрамывая. «Прям между ног засветила, сука!» «Это правда, товарищ капитан?» Добавил Стас. Волхов заметил, что тот открыл кобуру и чертыхнулся про себя еще раз. «Еле до Бобика дотащили, а там целый концерт устроил, а потом с размаху...» заткнить все бы, а! Слава богу, что ублюдки подохли до нашей встречи. А не то обделались вы бы по полные штаны-сосунки. Сейчас же на полигон поедем, буду вас уму-разуму учить. Но, товарищ капитан, смена закончится вот-вот. Не для вас!» Волхов рыкнул так, что сержанты заткнулись и отвели взгляды. Спорить более смысла не было. Ксения приоткрыла глаза. «Что? Что случилось?» «В санатории тебя несу. Заказенный счет, бляха-муха». «А?» Девушка еще не до конца пришла в себя и теперь, ослабевшая, беззащитная и в какой то веки спокойная, показалась невероятно желанной. Волхов сглотнул и тряхнул головой, прогоняя пошлые мысли. Не концентрировать взгляд на пышной груди, выделяющейся даже под пальто, оказалось делом непростым. «Мне приснился такой ужас!» Вдруг она очнулась полностью, подскочила и вскрикнула, сжав шею Волхова. «Это правда? Мне не приснилось, Игорь! Игорь, это правда?» «Да успокойся ты!» Раздражение вернулось и Волхов уже подумал Не стоит ли отправить девушку добираться до машины своим ходом Но она так прижалась к нему, что иного варианта, как нести ее дальше не было Игорь, Игорь Ксения шмыгнула носом и он почувствовал, как на щеку попадает влага Это, это же кошмар Кошмар, кошмар Нихер лезть куда не надо. Открывайте дверь. Они подошли к Уазику, в котором смиренно ожидали водители-оператор. Эй, куда, куда ты меня притащил? Ксения оживилась и позабыла про страшное место убийства, начала брыкаться и сопротивляться. Нет, я не поеду в тюрьму. Освободи меня, слышишь, освободи! Пришлось приложить немало усилий, чтобы запихнуть бунтарку внутрь, но это все-таки получилось. Захлопнув дверь, Волхов постучал по кабине, и машина отправилась в отделение. Крики Ксении заглушали даже звуки мотора. Он поежился, представляя, что творится внутри. «Ну, а теперь вы», — повернулся Волхов к сержантам. Те выглядели так, будто познали всю печаль бренного мира. «Пес с вами, дуйте отсыпаться. Но завтра в шесть утра жду на полосе препятствий. Все ясно?» Глеб хотел возразить. Завтра должен был быть выходной, но ста толкнул его в плечо И они оба почти что хором салютовали так точно, после чего присоединились к следующему экипажу и уехали домой, а вот у Волхова было еще одно дело, прежде чем заниматься заслуженным отдыхом. На месте преступления очень заметно поработали животные, и лишь один человек в городе мог подтвердить версию более авторитетно, чем криминалисты». Этот район пригорода всегда приводил в уныние. Покосившиеся, неухоженные, местами заброшенные дома, заросшие участки, свалки мусора, там, где раньше стояли контейнеры, которые убрали за неуплату счетов со всей улицы. Местные цыгане жили здесь по-своему, отгородившись от остальных труднопроходимой грунтовой дорогой, покалеченной ямами, выбоинами и колдобинами. Осенью, как сейчас, она превращалась в болото из грязи и луж. Когда-то здесь повсюду бегали бездомные собаки, брошенные и озлобленные, лишенные крова, преданные своими хозяевами или вовсе не знавшие человеческой ласки с самого рождения. Теперь же их взял под руку местный егерь, Зверев Захар Петрович. Он вернулся в город несколько лет назад, устроился в лесничество и организовал собачий приют на своем старом участке, где поселился сам. Когда-то Захар браконьерствовал, даже отсидел за это дело, но потом исправился и сменил сторону баррикад, и не просто так. Последняя его охота закончилась встречей с разъяренной кабанихой, охраняющей свой выводок и развороченным бедром. Спас Петровича, за запожный нож, который он воткнул в глаз зверюги по самую рукоять. Получилось это случайно. В суматохе он никак не мог прицелиться, бил без разбору и первым же махом попал куда нужно. С тех пор Петрович таскал с собой этот нож повсюду и ни на минуту с ним не расставался. Даже оформил официальное разрешение, что после отсидки было непросто. Он использовал весь свой опыт и приручил беспризорных псов так, что те слушались его без единого ропота. Как это у него получалось? Не мог даже сказать кинолог, некогда присланный, чтобы подготовить служебных собак для отделения. Но это получилось. Волхов подходил к приюту, огибая лужу, растянувшуюся от обочины до обочины. Скользкий бережок настораживал, но его удалось преодолеть без проблем, и капитан, наконец, ступил на дощатый помост, перекинутый через придорожную канаву. Доски скрипнули. Раздался собачий лай. Сначала тявкнула одна из них у самой калитки, а затем подключились остальные, и гостя встретили бодрой канонадой. Двор вызывал смешанные чувства. С одной стороны, он соблюдал общую архитектуру района и выглядел довольно неухоженным. Истоптанные пространства, наполненные слякотью и грязью, абсолютно не вызывали желания сойти с несуразной тропинки из горбыля, ведущей от калитки до крыльца, до остальных построек, в том числе к опасно покосившемуся туалету. Пришлось бы добираться по голой земле. Вольеры заменяли забор по периметру охватывая участок, Сам дом давно нуждался в ремонте хотя бы косметическом и встречал Волхова старым фасадом с иссохшей облупившейся краской. Деревянная дверь, обшитая оргалитом распахнулась прямо перед носом и в проходе показался владелец этого чудного хозяйства. Коренастый из-за широких плеч и бороды лопатой, похожей на гнома. В свои 60 лет Захар Петрович выглядел покрепче многих, И даже волха, вполне себе крепкий мужик, чувствовал исходящую от старика силу. Захар рявкнул, и собачья канонада тут же затихла. Добрый день, начальник. Здоров, Петрович. Дело у меня к тебе есть. Оно понятно, пожал плечами Захар. Не в гости ж ты пришел. Выкладывай. Захар не стал стоять на месте, взял железные ведра с кормом, а был широкий галош и пошлепал вдоль вольеров волхов колебался но последовал за ним радуясь что не успел переодеться слышал про беглецов из зоны конечно слышал весь город слышал ну а я тут причем я свою отсидел мы их нашли точнее то что от них осталось неужто пришили собаки живо виляли хвостом подпрыгивали поскуливали в ожидании Захар вывалил корм в корыто, и они с жадностью набрасывались на еду. «Пришили, мягко сказано. Растерзали. Руки-ноги оторвали. Жуткое зрелище, в общем. Есть подозрение, что нарвались на зверей. Глянешь?» Он протянул планшет с распечатанными фотографиями. «Нужно твое заключение». Захар поставил полупустые ведра на землю, вытер руки о комбинезон и принялся смотреть. Как ни странно, и усом не пошевелил. Собаки, ожидающие кормежки, заерзли. Один пес, перед носом которого стояли горячие ведра, определил виновника такой задержки, тявкнул, но тут же утих, поймав суровый взгляд хозяина. «Ну, можешь что-нибудь сказать? Это зверье их так?» Захар захлопнул планшет, нахмурился, помял бороду. «Знаешь, Игорь Олегович... Ты, наверное, проходи в дом. Я здесь закончу, чай на виду. Посидим немного, да поделюсь, что думаю по этому поводу. Волхов насторожился. Петрович славился своей нелюдимостью. Ладил он только с животиной и других гостей у себя не любил, но делать было нечего. Волхов пошел в дом. Изнутри обстановка соответствовала внешнему виду. Коридор пропах старьем, рыболовными сетями, снастями и прочими рыбацкими принадлежностями В прихожей его встретил жар от русской печи, аромат кипящей в нем похлебки и большой серый кот, вальяжно разлегшийся у горячих кирпичей «Кот, ты что тут делаешь?» Ответом послужила отвернувшаяся морда и взмах пушистым хвостом Кот не собирался тратить свое драгоценное время На какого-то незнакомца Волхов повесил бушлат на крюк В старом, еще советском шкафу И сел за стол От жары и запаха сушеных трав Развешенных на веревочке над окном Очень захотелось спать Вдруг стало как-то уютно В этом обшарпанном холостянском помещении Но он держал себя в руках Скоро пришел Захар Он поставил на табурет возле холодильника ведро свежей колодезной воды, разделся, перенес вскипевший чайник на стол. «Сейчас чайку разолью и продолжим». Он достал из серванта алюминиевые кружки, наполнил их душистым напитком, приготовленным прямо в чайнике. «Сам сушил». Захар улыбнулся, искренне гордясь сказанным. «Кипрей, мята, листья крыжовника и корка лимона с имбирем. Вот, попробуй». Волхов поднес к рту горячую кружку, вдохнул душистый запах и сделал небольшой глоток. «Да, очень вкусно. Спасибо». «Вот-вот». Довольный Захар уселся напротив и отхлебнув из своей кружки... «Итак, по поводу зверей». Он нахмурился и замолчал, обдумывая слова. Волхов не торопил. «То, что я увидел на фотографиях, действительно могли сделать зверюшки». «Особенно сейчас, когда пропитание сложнее добыть. И я даже представляю, кто именно был. Ну-ка, ну-ка». Живился Волхов, открывая планшет и доставая ручку. «Выкладывай». «В общем, это было три дня назад. У нас в городе браконьеры объявились. Капканов наставили гады. Я весь лес облазил, чтобы их найти, пока не понял, что работают по ночам. Ну, подумал на брать». Несколько ловушек нашел и решил наведаться ночью. Глядишь, объявится. Ночь тогда была особенная, как раз на полнолуние. Ночь выдалась холодной, ветреной и беспокойной. Так всегда происходило в полнолуние, когда лес оживал, дышал по-другому. Каждым шелестом, треском и свистом, взывая к человеку, предупреждая о чем-то. Вот и сейчас Захар Петрович прислушивался к голосу леса, пока бродил по тропам, знакомым только ему. Старый опытный охотник. Его ноги сами помнили все уступы и неровности, а глаза до сих пор зоркие. Давно привыкли к темноте отлично видели окружение Залитая лунным светом. Над головой ухнула сова, будто приветствуя егеря, а затем сорвалась с ветки и скрылась за деревьями. Позади проскакал заяц, на пару секунд остановившись, чтобы разглядеть человека повнимательнее. Звери совершенно не боялись Петровича, уже ставшего полноценным обитателем леса, и разве что не спешили бросаться к нему на ручки при встрече. Он уже вышел границы небольшой поляны, когда раздался волчий вой. Петрович насторожился: стая голодных хищников не пожалеет даже его. Он перекинул с плеча ружье и проверил патроны, сдвинул рычажок предохранителя и оперся о еловый ствол, чтоб нога не мешала. Чуткий запах, уловил тяжелое дыхание десятка звериных глоток. Позади зашелестели кустарники. Это заяц дал дёру. Несколько птиц сорвалось с веток и тоже поспешили покинуть опасную территорию. Петрович захотел последовать за ними, но знал, что убежать не получится. Не с его травмой. Туча закрыла луну и стало темно. Он прижал приклад к плечу, но едва видел окончание ствола во мраке. Дыхание само собой замедлилось и утихло Все тело будто слилось с окружением Вросло в кору дерева. Луна снова выглянула И на поляне показалась волчья стая Их возглавлял огромный черный волк Холка которого ощетинилась вздыбленной шерстью А лапы уверенно ступали по высохшей траве зверь нет настоящее чудовище было крупнее любого волка, что захар видел за всю жизнь он черной тенью спускался с возвышенности и только глаза его отражали лунный свет. дыхание перехватило Петрович нервно сглотнул и медленно неподвластный самому себе опустил оружие интуиция. Подсказывала поступить именно так Потому что иначе ему не суждено вернуться домой Черный волк остановился, пропуская остальных вперед И Петрович почувствовал, как бешено бьется сердце Отдавая в висках тревожным ритмом Вожак повернул морду И глаза огоньки обратились прямо на него Захар ничего не мог сделать Он оказался во власти чудовища, и стоило тому захотеть Даже ружье не спасло бы бывшего браконьера Волк издал протяжный вой, устремленный к луне Вой этот словно разрезал душу на лоскуты печалью и страхом Перед глазами егеря промелькнула вся жизнь Это показалось даже забавным Неужели присказка правдива? Но воспоминания успокоили. Петрович убрал одну руку с цевья и ружье повисло на плечах сжимающих рукоять. Взамен он нащупал из головы ножану но лишь в качестве оберега. Он не собирался сопротивляться. Возможно, такой конец действительно был бы справедливым для того, кто почти всю жизнь обескровливал здешние леса. Захар не просто так стал грозой браконьеров Некогда он считался одним из лучших И погубил сотни невинных лесных жизней Волк отвернулся И скрылся между деревьями по другую сторону поляны Оставив егеря наедине с собой Кот соизволил встать Потянулся, зевнул и вальяжно в развалочку направился к Захару, чтобы запрыгнуть на колени. Волхова он будто и не замечал. «Таких чудища еще не видел. Здоровенный волчар, страшный. И глаза, знаешь, как человеческие, прям в душу глядят». Захар хлебнул еще чаю. За время рассказа он успел опустошить кружку и наполнить ее снова. «Значит, стая их загрызла?» «Да, и голову вполне могли оторвать. Они же в шею в первую очередь вгрызаются, а тот волчара мог ее одним махом перекусить. Может, он и закинул на дерево. Они, знаешь, поиграться тоже любят, особенно опьяненные кровью. А чего же они тебя тогда не тронули, раз такие голодные?» Захар снова задумался. Кружка зависла у губ и обдавала паром «Густые усы». «Послушай, что я скажу. Но прошу, дослушай да, до конца и прими это всерьез. Не, не пугай ты, Петрович, выкладывай». «Ну ладно. В общем, ты знаешь же, я, я браконьерствовал почти всю жизнь немного где побывал за этим делом. И по России, и за бугром залезал в такие глухие места, где еще не ступала нога человека, поэтому знаю, о чем говорю». Он снова сделал паузу, чтобы отхлебнуть чаю И чтобы решиться Лес стал вести себя странно в последнее время Зверье, зверье чует, нечто страшное происходит Тот волк он был не просто огромным Он... Захар глубоко вздохнул Это сам и вел стаю, а леший... «Не любит тех, у кого тяжкий грех на душе». «Леший? Это который дух леса?» «Да, он самый!» «Петрович, ты меня, конечно, извини, но...» «Игорь, помнишь, о чем я просил? Прими всерьез!» Петрович, но это же я бывал во многих местах, прервал Захар. Я видел такое, что тебе и не снилось. Есть вещи в этом мире, которые не объяснить так просто. Я видел подобное много лет назад. Тогда в мире тоже творилось страшно и это нечто реагировало. О таком не писали в газетах, не говорили по телевизору, но я видел собственными глазами, как... Захар прервался. В глазах у него промелькнул Неподдельный страх И Волхову стало не по себе Кот наконец заметил гостя Уставился на него Странным взглядом, будто посвящая В какую-то очень серьезную тайну Тучи сгущается, Игорь Мир сходит с ума И то, что казалось невозможным Теперь может стать обыденностью Человечество ли это касается Или других более древних существ Волхов Наконец допил чай. «Значит, этих существ мы поймаем. Подпиши, пожалуйста, показания». Он протянул Захарову заполненный кривым почерком лист. Захаров быстро пробежался по строчкам и ухмыльнулся. «Лаконично. Ну что ж, держи мою подпись». Он размашисто расписался внизу. «Мне ждать повестку или еще что?» «Да нет, какой-то. По всему выходит, что ублюдки нарвались на твою стаю, а волков судить мы не можем». «Ну...» «Спасибо тебе, очень помог». Волхов встал, направился к шкафу. «Слушай, а что скажешь насчет ран на лбу? Тоже волки?» Захаров призадумывался, вспоминая изображение. «Да, вполне могли оставить. Они человечину-то не каждый день пробуют». Он почему-то усмехнулся. «Глядишь, решили проверить, нет ли там чего повкуснее потрохов». «Понял, спасибо». Кивнул Волхов, застегивая бушлат. «Ну, бывай, Петрович». Счастливо, Игорь Олегович. Волхов отправился домой. Размышлять о работе уже, казалось, не было сил, но мысли так и лезли в голову, не давая покоя. Он привык доверять своему чутью, и оно говорило, что в этом убийстве что-то не так. И дело даже не в отметинах. Самое странное, что бред, в котором пытался его убедить старый егерь, почему-то откликнулся необъяснимым резонансом. Будто в них... И крылась тайна, не дававшая капитану покоя. «Не, мне точно пора спать», – пробубнил себе под нос Волхов. «А то скоро сам буду леших всяких видеть. Не хватало еще свихнуться с этой службой». На сегодня капитан закончил свой рабочий день. Он завел старую пятнашку и поехал по разбитой дороге домой, стараясь утопить надоевшие мысли громкой музыкой. А Захар Петрович, стоя у калитки, хмурым взглядом провожал его, расчесывая пальцами бороду. «Неужто началось, Бармалей?» – спросил он у кота, усевшегося на столбе. «Если оно так, то стоит ждать беды».